Сначала, 3 дня после отъезда де Грассена, Гранде торжественно сводил Шарля в суд первой инстанции, чтобы дать письменное отречение от наследства по матери. Потом у Крюшо нужно было совершить две доверенности: одну для де Грассена, другую для Альфонса, которому была поручена продажа вещей и маленького имущества Шарля. Наконец, когда было получено простое траурное платье из Парижа, Шарль продал весь бывший гардероб свой, гардероб бывшего денди Сомюрскому портному. Старику чрезвычайно был по сердцу поступок Шарля. Ага, ну вот ты теперь человек, как следует, как надобно, когда хотим сколотить копейку, сказал Гранде. разглядывая реденгот шарлей с толстова прочного сукна это так люблю хорошо смею уверить вас любезный дядешка что я понимаю моё положение и чувствую как мне должно теперь вести себя ага, ага вот вот а что это такое запел старик увидев кучу золота в руках шарля Глаза старика сияли, горели. Я собрал все мои безделки, кольца, запынки, цепочки, всё, что только стоит сколько-нибудь, но, не зная никого в Сумеру, я бы осмелился просить вас. У тебя купит это, закричал Гранде, прерывая его. Нет, дядюшка, чтобы вы мне помогли отыскать честного человека, который бы Да ты дай уж мне, племянник, только дай мне, я там наверху это свешую, в сантими не ошибусь. Уж ты понадейся на дядю. Золото для вещей, продолжал он, рассматривая длинную цепь. Кажется, нет. Так, не ошибаюсь, 19 или 20 каратов. Чудак схватил золото,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 Утром и вечером каждый день за молитвой я помяну и об вас, поминая недугующих и путешествующих. Когда я умру, Евгения, то пусть к тебе перейдёт эта драгоценность.